Нельзя бежать с Колымы. Я написал этот рассказ для сборника «Магиум советикум», что выходил в издательстве «Снежный ком». Авторов тогда попросили представить, что было бы, если бы Советский Союз перешел к вершину своего могущества с помощью магии, темной или светлой. Мне очень нравится стихотворение атолия Жигулина «Памяти друзей». Настроение и строки этого стихотворения проходят через весь мой рассказ. Я надеюсь, что смог донести до читателей все те эмоции, что испытывал тогда я. Три друга моих погибли. Их положили у вахты, чтобы закишли и смотрели. Нельзя бежать с Колымы. Я полностью реабилитирован. Имею раны и справки. Две пули в меня попали на дальней глухой Колыме. Одна разможила локоть, другая попала в голову и прочертила по черепу огненную черту. Анатолий Жигулин. Памяти друзей. «Привет, Шпрот!» Я похлопал его по плечу. Когда Шпрот оглянулся, улыбка медленно сошла с его лица, а в глазах отразилась целая гамма чувств. Узнавание, удивление и страх по очереди. Он никогда со времен нашего знакомства не умел скрывать эмоции. «Раймонд, вы?» «Мне нужна твоя помощь. Я взял Шпрота за локоть, чтобы он случайно не затерялся в толпе демонстрантов». «Да, конечно», — засуетился Шпрот. «Если и чего смогу». «Сможешь, я в тебя верю. Покажи ладонь». Он поднял дрожащую руку. Пальцы светились зеленой краской, невидимой обычному человеку. «Ясно», — хмыкнул я, — «ты все тот же стукач». Вокруг нас бурлила первомайская толпа. Текла по главной улице на площадь с памятником, устремляющим городу руку. На центральной трибуне восседала городская власть». Да здравствует коммунистическая партия! Ура! Ура! Катилась над головами звуковая волна. Ура! Крикнул Шпрот, пытаясь вырваться. Не дури, сказал я. Ты все там же живешь на Пушкинской? Да. Сам? Э, ну да. Идем. И потащил его сквозь толпу. Василий? «Ты куда?» — попыталась остановить нас дородная дама в твидовом пальто и с красным значком на груди. «Я тут с товарищем!» «Он со мной!» — сказал я тоном, не терпящим возражений. Дама поглядела на мой череп со страшным багровым шрамом, видневшимся сквозь ежик волос, и спорить не стала. Вынурнув из людского потока, мы вошли в старый парк, Сколько себя помню, он так и назывался в простонародье «Старым». Новый — это Большой, имени Фрунзе, что у набережной. Там бьют фонтаны и поднимается колесо обозрения. А здесь, на Старом, еще с моего детства, стали заржавевшие качели-крутилки. На скамейках днем сидят молодые мамаши с колясками, а по вечерам, пряча бутылку, соображают на троих местные забулдыги. Мы уходим, возвращаемся, но ничего не меняется. Лишь неожиданно для меня городская служба озеленения посадила несколько магнолий. Они прижились и расцвели как раз под холод первомая. Голые ветки, первые озябшие пчелы и большие белые цветы. «Направо?» — спросил я. «Да, начальник», — ответил Шпрот. «Не называй меня так. Я больше не держал его за локоть, но Шпрота не пытался сбежать. «Да и куда он от меня денется?» «Это твой дом», – кивнул я в сторону облупленной кирпичной трехэтажки. «Да», – кивнул Шпрот. Мы поднялись на третий этаж. «Иди», – втолкнул я Шпрота в его квартиру. Ваське Соколову по прозвищу Шпрот повезло. Он жил не в коммуналке а в вот однокомнатной квартире с кухней, как король. Один из лучших моих бывших сексотов. Талант стукача был у него в крови. «Так что вам надо?» спросил он шепотом в коридоре. Я посмотрел на висящие по стенам вырезки журналов «Огонек» и работница с женщинами и сказал «Волыну с маслятами, Шпрот». «Нет!» Шпрот попятился вглубь квартиры. «Нет у меня волыны». Ешь, Шпрот. Не может не быть». Я надвигался на него, проходя сквозь строй пышнотелых улыбающихся красавиц. Шпрот упал в кресло, стоящее возле шкафа. Я сел рядом, на скрипнувший стул. «Хорошо живешь, Шпрот». Я взял с буфета хрустальную рюмку и повертел в руке. «Фарцуешь?» «Что вы, в наследство досталось?» «Я сейчас еле концы с концами свожу». «Вижу», — хмыкнул я и окинул взглядом его квартиру. В серванте стоял хрустальный сервиз. Под потолком висела люстра, тоже хрустальная, давящая своей массой так, что захотелось отодвинуться в сторону. На стене висел ковер. Возле него несколько вырезок из журнала с женщинами в спортивных майках. «Я сейчас...» Шпрот скачил, протопал на кухню и вернулся с хлебом, ножом и бутылкой столичной. «Хорошо живешь», — повторил я. Поднялся и сорвал со стены одну из красавиц с надписью «Спасибо товарищу Сталину». За что женщина благодарила товарища Сталина, осталось неизвестным. Шпрот искромсал страницу ножницами, оставив лишь портрет. Я положил листок на стул и отрезал на нем ломоть хлеба. «Давай!» Я прокинул наполненную рюмку и с аппетитом закусил. «Ты почему не пьешь?» «Мне же нельзя! Печень!» «Ну-ну!» Я отложил буханку хлеба в сторону, свернул лист совочком, высыпал из него крошки себе на ладонь и отправил в рот. «Это не я вас заложил!» Вдруг визгливо сказал Шпрот. «Верите? Не я!» «Верю, — сказал я. Вернее, знаю. Ирония судьбы. Единственный, кому я сейчас мог доверять, это был мелочный стукач Васька Соколов, завербованный мною в сорок шестом. Остальные от меня отвернулись. Кое-кто подписался под показаниями. Десять лет без права переписки — долгий срок. Шпрот подскочил к письменному столу, открыл ящик и принялся шарить под ним, видимо, в поисках тайника. Затем достал свёрток, развернул тряпицу и протянул мне ТТ. «Одна обойма в пистолете, и вот вторая, запасная». Я подержал на ладони оружие, передёрнул затвор, Шпрот испуганно попятился... Тогда я сунул ТТ во внутренний карман пиджака и положил обойму в боковой. «Рассчитаемся, Шпрот!» «Не вопрос, начальник!» — ухмыльнулся бывший сексот, обретая напускную удаль, но тут же снова стал серьезным. «Ничего не изменилось, Раймонд, с тех пор, как вас взяли. Ничего!» «Стало только хуже. Они по-прежнему приходят по ночам. Другие, но приходят». Шпрот посмотрел на свои руки, выпочканные зеленой краской смерти. Та пуля была спасительной. Я потерял сознание. Солдаты решили мертвые и за ноги поволокли. Три друга мои погибли. Их положили у вахты, чтоб зэки шли и смотрели, «Нельзя бежать с Колымы!» Анатолий Жигулин, памяти друзей». В напарнике мне достался старик с седыми торчащими космами бровей и хищным изогнутым носом. «Сарыч» — так называли его зэки из-за сходства с птицей. Ему было трудно, но он держался, даже шутил во время работы на лесоповале. «Эх ты, Раймонд!» — говорил Сарыч, смеясь одними глазами. «Бесовская твоя душа!» Перед самым нашим побегом он вылечил меня от воспаления. Обессиленный, я едва мог передвигаться. Заходился в кровавом кашле. Отвар из еловых веток уже не помогал. Сарыч, когда мы остались одни на вырубке, сказал. «Растегни, ватник!» «Зачем?» — спросил я. Сарыч насильно уложил меня на поваленную сосну, распахнул ватник, поднял робу и сыпанул мне на грудь пригоршню снега. Затем начал растирать снежную кашицу, пропитавшуюся выступившим потом. «Терпи!» — приговаривал Сарыч. «Терпи, Раймонд, бесовская твоя душа! Это тебе не ваше черное дело! Молчи! Лежи и молчи! Много на тебе жертв!» Такова наша жизнь, днем мы лучшие в мире, ночью приходят такие, как ты, и мы дрожим, как крысы на морозе, только не ко мне, пусть к соседу, только не ко мне, а я устал тогда бояться, веришь? А сейчас и вовсе ничего не боюсь, приятное тепло разливалось по телу, холод, тепло и легкость. Прервать старика не было сил. Капелька свободы, Раймонд, пусть даже в разговорах. Сказать, что думаешь, не в этом ли истинная свобода человека? Передовая страна, лучшая в мире промышленность, но за все приходится платить, Раймонд. Кто и когда заключил договор с тьмой? Еще при Ленине? Или сам Сталин? «Говорят, это произошло в конце тридцатых, когда мы смогли подавить Германию. Возможно, если бы не договор с тьмой, мир захлестнула бы кровавая война, которую готовил Гитлер. Не дергайся! Лежать!» От его слов я оцепенел. Я, который с легкостью расколол убийцу по кличке Косяк на первом же допросе, подчинился словам старика. Тело перестало ощущаться. Осталось лишь сознание и этот чужой голос с хрипотцой. За все приходится платить, Раймонд. Ты же чувствовал, как прибавляются силы после каждого раза, когда приходил за невинными. Обманывал себя, что это лишь часть общей партийной магии, но чувствовал правду. Жертва, Раймонд. Каждый невинный, убитый, сосланный в Сибирь, Это жертва тьме, которая дает вам счастье днем. С тьмой легко договориться, но невозможно разорвать контракт. Те, кто ближе к верхушке, получают больше, почти всевластие. Сила опускается ниже, растекается по винтикам вроде тебя. Крохи достаются народу. И тьма получает новые жертвы. Все. «Вставай!» Я поднялся, закашлялся, вытер ладонью губы, но не увидел на ней крови. «Как вы это сделали, сар Иван Алексеевич? Вы же не партийный!» «Что, не представляешь себе другой силы?» Хитро глянул из-под бровей на меня сарыч. «Тоэт, от которой отвернулись большевики, но для вас она бесполезна». Надо просить искренне, не для себя, тогда она откликнется. Ваша тьма вылечить не может. Вы умеете только убивать. Мы работали по двенадцать часов в сутки. На морозе в минус пятьдесят, при котором металлический штырь посреди барака к утру покрывался инием. А приезжающие за нами охранники не выдерживали холодов, кутаясь в теплые бушлаты. Работали вместе с бандитами и варьем, что относились к нам политическим, как к мрази. Гришка, золотой местный пахан, взъелся на Сарыча. — Порешим мы твоего стукача сегодня, — сказал он мне, когда Сарыча вызвали к начальнику лагеря и не отправили в наряд, дав мне в компанию Гришку. Тот работал только для виду, сидел, укрывшись от ветра за кучей спиленных сосен, раскуривая самокрутку. «А потом и тебя, легавый, возьмем на красный галстук. Хе! Я таких, как ты, по глазам продажным узнаю. Не спрячьтесь!» Я не отвечал, думая, зачем Сарычу начальника. «Нет, не похож Алексеич на стукача, не та интеллигентская порода». А этот гад все бухтит. Стоя возле сосны, я поднял пилу и полоснул по левому запястью. На снег закапала кровь, в глазах потемнело, но показалось, что это вокруг меня сгустились тени. — Че делаешь, легавый? Давай с нас спросят. Тени кружились хороводом, грязный снег впитывал кровь, жертва. Ты отдаешь часть себя, часть своей или чужой жизни, и те не входят в тебя. В страну, в народ и льется кровь. Я увидел Сарыча, стоящего у кровати начальника лагеря. Рядом растерянный ординарец сжимал в руке мокрое полотенце. Начальник бился в эпилептическом припадке. «Выйди», — сказал Сарыч. «Но...» Ординарец переминался с ноги на ногу. «Пошел вон!» «Когда Зек, который не человек вовсе, так соломинка на и сломается, может позволить себе такие слова?» Но ординарец подчинился. Выскочил за дверь, будто за ним гнались призраки. Сарыч положил руки на начальника и, вырвавшийся из-под ладони свет, прогнал тени». Они кружились вокруг меня, выпивая падающую кровь, лакая капли моей жизни. Эй, легавый, чего затих? Много гибнущих людей — это сила, питающая всю страну. Малая кровь — малая подпитка. Но ее хватит на то, чтобы слегка расшевелить и сдвинуть одно бревно. И рухнет вся куча. Брёвна катились за моей спиной, сталкиваясь друг с другом, ломая кости и гася сдавленный крик Гришки Золотого. Потом, после допроса и моих сломанных рёбер, это спишут на несчастный случай, и только Сарыч, пристально глядя мне в глаза, спросит «Зачем?» «Вы правы, Алексеич», — отвечу я. «Такие, как я, умеют только убивать». «В тебе слишком много мести, Раймонд. Она кипит и рвется наружу, съедает тебя изнутри. Подумай, стоит ли тратить жизнь на такую цель? Не ошибешь ли ты с выбором?» «Какая цель, Сарыч? Нет у меня никакой цели!» Перед глазами лицо предателя, его подпись под показаниями лживыми и потому ранящими в самое сердце. Есть, Раймонд, есть. У каждого из нас есть свое предназначение, даже если мы о нем не знаем. А я... я очнулся в зоне, а в зоне добить невозможно. Меня всего лишь избили носками кирзовых сапог, сломали ребра и зубы... «Били и в пах, и в печень, но я все равно был счастлив. Я остался живым». Анатолий Жигулин. памяти друзей. Лицо Сашки Геруля я помнил на протяжении всей отсидки. Улыбающийся рот, конопатый, как у мальчишки, щеки. Он походил скорее на пероиного подростка, а не на взрослого мужика. Сначала, когда его навязали мне в напарники, я был против. Но Михалыч, мой начальник, поднял глаза к потолку и, сняв фуражку, почесал затылки со словами «Надо, Рома». Он упорно называл меня Романом, не признавая Раймонда, и привычку начальства поначалу перенял и Геруля. Но я быстро поставил на место этого генеральского сынка. А потом его отца взяли. И Геруля чудом удержался в органах. Сын врага народа, клеймо на всю жизнь. После этого мы с ним сблизились. Нет, друзьями мы не стали, но возникло доверие, при котором я, не боясь, позволил ему защищать мою спину во время облавы на банду Косяка. Зря. Он предал меня, написав донос ради повышения. Его витиеватая подпись, буквы «А» и «Г» с двумя росчерками в конце красовались под показаниями, но я так и не смог посмотреть ему в глаза. На очных ставках, условных для галочки, Геруля опускал взгляд, прячась за натянутой улыбкой. Он жил в старом доме с заброшенным садом. Лучи вечернего солнца скрывались за ветками с набухшими почками, Яблони скоро расцветут, и сад утонет в россыпи белых пятен. Но яблоки родятся маленькими, зелеными и кислыми. Геруля приносил их на службу, угощая всех. Уже подходя к двери, я увидел на ней свежий знак. Зеленый отпечаток ладони. Краска, невидимая простым людям, означала, что ночью в этот дом придет смерть. Но нет. «Я появлюсь раньше, как говорил напоследок Шпрот, сейчас, как и прежде, но по-другому. Сейчас сексоты это делают не по своей воле». «Поставь метку, куда сам хочешь, и они придут уже за тобой». Шпрот смертельно боялся, до да дрожи в ногах, идущие за ним тьмы. «Каждый вечер, Раймонд, я выхожу из дома. Иду, но не понимаю, куда». «Вижу, что делаю, но не понимаю, зачем?» «А тени идут за мной. Ты их чувствуешь всей спиной. И после того, как ты выполнил план, пять-десять меток, сколько скажут?» К тебе возвращается сознание. «Водка даёт немного забыться, заглушая раскаяние. Веришь? Я хранил пистолет для себя. Порой хотел сунуть ствол в рот и закончить мучение. Хорошо, что я отдал его тебе». То там?» – раздался из-за двери старушечий голос. «К Александру!» – сказал я. «Он дома?» За дверью помолчали, а затем скрипнули петли, и дверь открылась. «Рома, ты?» – спросила Аделаида Сергеевна, подняла лорнет и посмотрела на меня сквозь потрескавшиеся стекла. Годы не пощадили мать Герули. Совершенно седые пряди скалывал гребень, Лицо со следами печали покрывали морщины, а когда-то красавица-певица кружила голову завидным женихам. Ей, как и своему начальнику, я позволял называть себя Романом. «Зачем ты пришел? Хочешь убить Сашу?» Тяжелый пистолет оттягивал карман. Глупо. Я не думал, что мать предателя еще жива. «Ты опоздал!» — сказала она. «Заходи!» Я прошел следом за ней в полутемное помещение. Одинокая лампочка освещала комнату, пропитанную воспоминаниями. У абажура билась моль, и тень от ее крыльев блуждала по комнате. На серванте стояла фотография с черной траурной лентой. Я взял ее, рассматривая канопатое улыбающееся лицо, «Он сгорел восемь лет назад», — глядя в пол, сказала Долоида Сергеевна. «Загорелась соседняя школа, и Саша полез спасать детей. Мальчишка, которого он вытащил, приходил ко мне после. Дважды. А потом перестал. Там еще девочка была, а вот за ней Саша и вернулся». Она помолчала и добавила, «Что теперь? Убьешь меня?» «Кто-то же должен ответить за твои страдания!» Я поставил фотографию на место, развернулся и пошел к выходу. «Они все равно придут за мной», — сказала Аделаида Сергеевна мне в спину. Я остановился, спросил, «Вы видите метки?» «Нет», — покачала она головой, — «скорее чувствую. Просто знаю, что она там есть. Они ведь тоже ни в чем не виноваты». Те, кто придут ночью. От тьмы нельзя так просто избавиться. Почему вы не бежите? Куда? Она впервые за наш разговор улыбнулась. Я слишком стара, чтобы бегать. Я ушел, не попрощавшись, окунулся в сумрак сада, остановился возле яблони провел ладонью по шершавому стволу. Над головой сквозь решетку из веток светили звезды. Три друга мои погибли. Больной, исхудалый священник, Хоть гнали его от вахты, Читал над ними псалтырь. Он говорил, их души Скоро предстанут пред Богом, И будут они на небе, Как мученики в раю. Анатолий Жигулин, «Памяти друзей». Сарыч решил бежать вместе с нами. Он теперь жил при начальнике, и его не посылали в наряды, но Сарыч все равно находил возможность изредка со мной обмолвиться несколькими фразами. «Глупо», — сказал я, — «вы не сможете». «Не тебе решать», — ответил Сарыч. «Каждый сам себе хозяин, даже здесь». «А как же предназначение, Иван Алексеевич? Вы же говорили, что оно есть у каждого». «Разве не оно определяет судьбу?» «Откуда ты знаешь, в чем оно заключается для меня? Возможно, однажды спасти такого, как ты?» «Я того не стою», — Сарыч не стал спорить, лишь сказал. «Каждый для чего-то предназначен в этой жизни. Бывает, что цель настолько сильна, что возвращает людей с того света». Правда, сейчас все больше попадают к тьме, от которой нельзя убежать. Мы собирались бежать вчетвером. Я, Сарыч, Николай Коваленко, молодой бухгалтер из Ростова, наивный, будто до сих пор не верящий в то, что осужден, и Андрей Волков, коренной комчедал, взятый за кражу. «Я вас провести!» — говорил он, изображая руками, как мы будем пробираться через болото и бурелом. «Мы пойти к чукчам-оленеводам? Они помогут!» Надо было идти через пролив в Америку, но мы по глупости надеялись на своего проводника. Впрочем, результат в любом случае был предсказуем. С Колымы нельзя убежать. Холод и отсутствие еды, когда питаешься травой, ловишь мышей и бурундуков, усталость и облава летучих отрядов вохровцев, что-то станет для тебя фатальным. Но страх быть пойманным и вернуться после глотка свободы за колючую проволоку гонит беглецов вперед, заставляя разрывать ваш метки сапоги, ползти на брюхе под холодной жиже. Нас настигли на третий день. Думаю, что заложил ленивод встретившийся нам по пути. Мы разжились у него банкой тушенки и съели это аппетитное мясо. Самое вкусное в моей жизни. А потом мы ушли, и на следующий день услышали далекий лай собак. Вохровцы. Сарыч побледнел. «Там довбня». Сначала, когда я попал в лагерь, то думал, что это прозвище Белобрысова Фрейтера, но оказалось, что это его фамилия. Довбня с удовольствием ходил в облавы. Пойманный беглец его премия. В неочередной отпуск. Причем вовсе не обязательно брать зека живым. Достаточно предъявить его отрубленную кисть. Довбня живым почти никого не брал. Говорят, что особенно любил травить загнанных зэков собаками. «Откуда вы знаете, что он там?» – спросил я. «Чувствую». Мы побежали. Бежали просто от отчаяния, зная, что уже не уйти. Лай приближался. Внезапно Волков развернулся и побежал к преследователям с поднятыми руками. «Не стреляйте!» Коваленко дернулся, но я схватил его за плечо. «Пусть идет». Сарысь тяжело дышал, но старался не отставать от нас. За нашими спинами раздался выстрел и вскрик Камчадава. После выстрелы застучали чаще. На бегу я резанул по запястью острым камнем, который предусмотрительно подобрал на привале. Закапала кровь. «Не надо, Раймонд!» – сказал Сарыч. «Но вокруг меня уже сгустились тени, касались холодными пальцами. Помогите! Чего же вы ждете?» – просил я. Но тени неслышно смеялись. Я бежал, а они летели рядом, смеясь и ожидая поживы. «Бегите!» – закричал Сарыч, остановился и распростер руки в стороны. Я задержался, чтобы увидеть, как из его ладоней исходит свет. «Да беги ты! Раймонд!» – Сарыч говорил из последних сил. Я увидел, как пули будто натыкаются на преграду из света и падают на землю. Как два подбежавших пса опустились к ногам Сарыча, свернулись калачиком, будто нашкодившие щенки. «Бегите!» Тени вокруг меня исчезли. Коваленко побежал, а я нет. Сарыч жертвовал собой, пытаясь спасти нас, но я не мог заставить себя сделать шаг. Одна из пуль пролетела сквозь гаснущий свет, и затылок сарыча взорвался кровавыми брызгами. Вторая попала в меня, я упал, и сквозь мглу затмевающую сознание слышал слова подоспевших вохровцев. «Эти готовы, ловите последнего!» Каренков, слышь, стрелок, покажи класс!» «Сейчас!» Выстрел, и далекий вскрик, кто-то склонился надо мной, И руку обожгло лезвие ножа, Отрезающая кисть. Я часто друзей вспоминаю. Ивана, Игоря, Федю. В глухой подмосковной церкви Я ставлю за них свечу. Но говорить об этом невыносимо больно. В ответ на расспросы близких Я долгие годы Молчу. Анатолий Жигулин, памяти друзей. Я шел по ночной улице. Одноэтажные дома разглядывали меня горящими окнами с задернутыми занавесками. Где-то завыла собака. Я поднял правую руку и посмотрел на невидимую ладонь. Затем достал из кармана пистолет. Холод металла передался телу. Как говорил Сарыч, Такие, как я, умеют только убивать. Воспоминания вызывали боль. Как я не пытался, все равно не мог вспомнить события после погони. Помню лишь слова вохровцев. Боль от отрезаемой руки. Дальше помню, как возвращаюсь на поезде в свой город. И горячий чай в стакане, который принесла мне проводница. Сарыч говорил, что если твоя цель сильна, то даже смерть не сможет тебя удержать. Кого я просил перед смертью, когда мне еще живому отрезали руку? К кому я обращался? Я не помню. Неужели моя жажда мести была столь сильна, что тьма меня отпустила? Или я сбежал сам? Сбежал, как бежал когда-то с Колымы. Для чего тогда предназначен? Я развернулся и зашагал обратно к дому матери моего врага, все убыстряя шаг. В конце перешел на бег, и впервые за дни возвращения почувствовал, как у меня бьется сердце. Я успел. Они стояли на пороге, двое НКВДшников. Над их головами на двери ядовитым зеленым светом светился знак. «Открывайте». Я рассмеялся за их спинами, потому что успел. Они обернулись, и я выстрелил. Пуля попала одному в грудь. Его отшвырнуло на открывающуюся дверь. Второй вскинул руку с оружием. Выстрел. «Коренков, слышь, стрелок, покажи класс!» Пуля попала мне в грудь. Я упал на землю. Поднялся. В доме кричала Аделаида Сергеевна. Вторая пуля угодила мне в голову. Но на этот раз я удержался на ногах поднял пистолет и нажал на спуск. Наступила тишина. Я переступил через лежащие тела и открыл дверь. «Идемте», — протянул я руку плачущей старушке. Она не смела, как сквозь сон, вложила в нее свою ладонь. «Я отведу вас к одному человеку. Вы у него поживете, а потом уедете. Его зовут Вася Соколов. Он славный парень. Он вас приютит». Знаете, его в молодости называли шпротом. Уж очень он любил эти рыбные консервы. Я говорил, и мне почему-то было хорошо на душе. Аделаида Сергеевна уже не плакала, лишь слегка всхлипывала и семенила следом за мной сквозь тёмный сад. Перед нами расступались деревья, но в моих воспоминаниях появлялся другой лес из низкорослых берёз.